Глава 13. Аврора. «Доброе утро, ваше свидетельство!» Видимо, это было слишком громко и слишком радостно. Мужчина сделал пару шагов назад, кивнул мне и произнес: «Госпожа Адаль, и вам доброе утро!» Удивлен, я не ожидал, что вы уже встали». «Ага, ты думаешь, что я до обеда валяться буду?» «Я утренняя, пташка, милорд!» удержался от колких и едких замечаний и проговорила мягко, с улыбкой. «Знаете, я давно не спала настолько крепко и сладко. Я выспалась и чувствую себя великолепно, даже не знаю, в чем причина. То ли в этом волшебном воздухе...» А принес ветра принёс запах конского навоза. Граф смешно дёрнул носом и вздёрнул одну бровь, посмотрел на меня насмешливо. Я сделала вид, что ничего не заметила, и продолжила. «Или делала великолепные матрасы, подушки и постельное белье. Они великолепны». «Самые обыкновенные матрасы, подушки и постельное белье. Невозмутимо отозвался Лем. Ничего особенного. Я весело рассмеялась. Ах, какой он бука, очаровательный гад. "Значит, дело в ночном мужине, ваш повар-волшебник", произнесла широченной улыбкой. Граф скривил губы, ложил руки за спину и весьма прохладно сказал: "Намекаете, что мой повар с моего приказа подлил вам что-то сонное?" Я прекратила улыбаться. Он совсем куку. -ку. "Обо мне ходят много разного нехорошего, госпожа даль". Головещим тоном проговорил граф. Приблизился ко мне вновь очень близко. Склонился к самому моему уху, щекотнул кожу на скуле непокорным локоном волос и прошептал «Я никогда не подливаю своим гостям, в том числе невестам сонное". Он выпрямился, наградил меня холодным взглядом и добавил тоном полным льда, предпочитая сразу давать им яд. Он хотел было обойти меня и направиться к лошадкам, но я заступила графу дорогу. «Ха!» Он думал меня напугать? Думал, что я сейчас от страха трепетать ночной в обморок шлёпнусь? Или разрыдаюсь? Серьезно? После того, как я вчера заявилась к нему в дом посреди ночи, преодолев ураган и ливень, нападение собаки и кованное заграждение, я одарила графа насмешливым взглядом и уже без придурочной улыбки, но с усмешкой сказала. — У вас много разных луков ходит, милорд. Очень много. Лем будто закаменел. Взгляд теперь не просто холодный. Там все покрылось льдом Арктики. Я же смахнула с его плеча невидимую пылинку и прервала паузу. Когда кто-то, обрастаясь столь жирными слухами, когда общество старательно кого-то ненавидит, я начинаю задумываться и делать выводы, что ненавидят такого человека и плодят о нем дурные слухи по причине, что им никак не удается изгадить и разрушить до основания его жизнь. Стараются в лепешку разбиваются, он все жив и здоров гад. Лев моргнул и в полном удивлении уставился на меня, свел брови и выдохнул пораженно. «Что?» — пожала плечами и сказала. «Мне кажется, что обществу просто не удалось свить из вас нужную веревку. Из вас получилась неудобная колючая проволока». «Аврора!» — обескураженно пробормотал он. «Вы сейчас серьезно или подшучиваете надо мной?» «Ого, не ожидала, что так легко выбью у него землю из-под ног. А я ведь ничего такого не сказала!» Улыбнулась ему по-доброму и открыто отмахнула этикет, взяла Лему под ручку, повела в сторону замка и проговорила. «Лем, я не верю слухам и сплетням. Предпочитаю опираться на собственное мнение и сделанные выводы. Так что успокойтесь и расслабьтесь. Мне кажется, вы очень интересный мужчина. И с вами будет здорово пообщаться на разные темы». Граф остановился, взял меня за плечи и, вглядываясь в мое лицо, все еще удивленное моими словами, хмурясь и невери, проговорил. «Госпожа Даль, если вы сейчас говорите серьезно, без насмешек...» «Если не играете, то я...» Он умолк, убрал от меня руки и чуть тише произнес. «То я буду рад вашему обществу». «И почему у меня ощущение, что он хотел сказать что-то другое? Ну да ладно, мы знакомы всего несколько часов. Пока рано просить от него руки сердце печени. И я буду рада», — сказала уверенно и снова улыбнулась ему. Лиан вдруг провел рукой по волосам, оглянулся и предложил мне. «Составите мне компанию». Хотел до завтрака прокатиться. Конь мой дикий застоялся. Очевидно, у меня на лице отобразился ужас, потому как Лем поспешил заверить меня, что я не поеду вместе с ним на его диком скакуне. «Дикарь слишком норовистый, двоих не станет на себе терпеть. Вам подойдет одна красавица? Идемте, Аврора». Я сдала нервный смешок, потом икнула и замотала головой. Граф нахмурился. «Погодите, вы не любите лошадей?» «Нет, что вы, я их обожаю!» Крикнула я и приложила руки к груди. Сердце забилось так быстро, что я имею все шансы не дожить до свадьбы. И граф Найтмар получит новый слух. «Шок! Новость! Очередная невеста чудовища Найтмара протянула ноги!» Граф склонил голову, усмехнулся и с каким-то пренебрежением поинтересовался. «Вы не ездите верхом, верно?» Вот его этот тон и сделал свое гадкое дело. Прекратила дышать так, будто только что бегала марафон, вздернула подбородок и заявила. «Ха!» Да я почти мастер конного спорта. Я, можно сказать, родилась в седле. Правда, мне показалось, что вы испугались, начал он. Черт, черт, черт, язык, враг мой. Но назад дороги нет. Я испугалась другого, что я настолько хороший наездник, что вы почувствуете себя лузером. А, лу, кем? Не понял меня граф. Да, иногда из меня вырываются словечки моего бывшего мира. В смысле почувствовать себя неудачником, совершенно бесперспективным и окончательно никчемным в сравнении со мной профи верховой езде. Граф снова уставился на меня в полнейшем изумлении. Потер подбородок, усмехнулся и протянул. «Даже так?» «Ага. Потому лучше без меня, ладно?» Располылась в излишней яркой улыбке. «Вот уж нет. Я обязан узреть ваши способности, госпожа Даль». С азартом заявил Лиом и сам предложил мне локоть. И вот зачем я ляпнула эту глупость? Я ведь даже понятия не имею, как на коня садиться. Сглотнула вязкую слюну, мотнула головой и, нервно хихикнув, сказала. «Правда, милорд, не хочу стать той, кто втопчет вашу гордость?» «Я настаиваю», — с нажимом попросил он и улыбнулся мне так открыто, задорно, по-мальчишески, что у меня не было шансов сказать «нет». Взяла его за локоть и отправилась с ним к конюшням, как на гильотину. Мне она. «Спросите меня, Аврора, а как ты с Элиамом дошла до конюшин? «Знаете, что я вам отвечу?» «А вот ничего не отвечу». Страх вышиб из меня кратковременную память. Так что ни шиша я не помню, как передвигала ногами. «А может, меня на руках дотащили?» Очнулась, когда граф уже вскочил на гигантского резвого коня, красивого белого цвета, Развернул его к тропе, что вела в лесную чащу и приказал конюхам. «Госпожа Даль, приведите звезду». «Как прикажете, милорд». Поклонились ему конюхи. Один поспешил в вглубь конюшни, а другой снял со стены седло. Кажется, женское, потому что на нем было две передние луки вместо одной. Но я могу ошибаться. В любом случае, это была очень плохая идея. Меня уже накрывал дикий страх и зарождалась паническая атака. Я начинал тяжело дышать. Сейчас у меня случится гипервентиляция легких, я задохнусь и умру от удушья в чертовой конюшне». Постаралась взять себя в руке. «Аврора, не будь дурой, это всего лишь кони». Самовнушение не помогало. Лошадь графа брыкалась, упрямилась, дергала ногами, желая скорее сорваться в стремительный бег. Не представляю, как Лем сдержал это создание. Это был не конь, а какой-то монстр, хоть и белого цвета. «Еще возьмет этот снежок и копыта мне в лоб зарядит. Вот я и буду красавицей тогда. Невеста с вмятины во лбу. Придется челку делать». «Ох, о чем я думаю? Блин, ну что за человек? Не могла сказать ему правду. Как теперь быть?» Признаться, что я лгунья, и мною завладела гордыня, уверена, в ответ получу усмешку, насмешку, что-нибудь ехидное, и между нами уже никогда не образуется доверие. И пока я судорожно думала, что же делать, успела погрызть два ногтя, и к моему ужасу привели звезду. Увидев ложь, на которой мне придется ехать верхом, я чуть в обморок не грохнулась. Лучше бы грохнулась но сознание не желало отключаться. Для него страх не слишком веская причина отправить меня в спасительную тьму. Лошадь была громадная. Не такая, как у Лиама, поменьше, но все же размеры прожали. Конешка была светло-серого цвета, белая грива была заплетена в косо, роскошный хвост чуть подергивался, а во лбу у лошади красовалась белое пятнышко в форме звездочки. Понятно, почему у нее такое имя, но даже красота лошадки меня не успокаивала. Наоборот, у меня страх начал крутить в животе, Вот не хватало фикально конфузиться, Ага, прям в конюшне. Лошади надо мной ржать будут. Пока я в священном ужасе пялилась на звезду, конюхи быстро и ловко оседлали ее. Звездочка на меня тоже с подозрением косилась. И вот руку даю на отсечение. Лошадь глядела на меня разумным взглядом. И явно моя персона ее не впечатлила. Более того, походу лошадь посчитала мне недостойной ее серой спины. Не знаю, откуда такие мысли, но мне вдруг показалось, что этой лошади я с первого взгляда не понравилась. Все, это провал. Наши отношения уже не заладились. «Аврора, поспешите, а то мой дикарь уже злиться начинает, что я его сдерживаю. Не даю пуститься в бег». Рассмеялся Лиам. «Ага, ему весело, а мне рыдать хочется». Облизнула вдруг пересохшие губы, махнула рукой, чуть не заехав по морде звездочки. Нервно хохотнула и проблеяла. «Так выезжайте, я вас догоню. Сначала наведу контакт с вашей звездочкой». Лиам, кажется, ничего не заподозрил. Кивнул мне и произнес задором. «Хорошо, только скорее догоняйте. И он позволил этому безумному белому животному сорваться с места. Конь помчался, как стрела, выпущенная из арбалета. Я, конечно, вживую никогда не видела, как выпускают стрелу из арбалета и с какой скоростью она летит. Ну, по телеку как-то смотрела. И вот в голову пришло такое сравнение. Короче, конь буквально летел над землей и за считанные секунды скрылся в лесу. Если я рехнулась и все-таки залезу на эту серую громаду, то точно поплетусь в час по чайной ложке. Уж точно лететь наравне с ветром не для меня. Лошадь-то, может, и полетит. А я или сразу свалюсь с нее, или же окажусь у нее под копытами, или зацеплюсь платьем за все подряд, и она потащит меня за собой. Кожа с меня слезет только так и останется от Аврора, одна скелетина. Знаю еще, что при падении с лошади можно свернуть шею, сломать позвоночник. Боже, зачем я ему сказал, что умею ездить верхом? «Госпожа, вот, возьмите». Вернул меня в реальность улыбчивый рыжевалосый конюх. Молодой парень дружелюбно мне улыбался и протягивал новенькие перчатки. «Простите, но шляпка нет и...» «Все в порядке», — проговорила я излишне быстро и нервно. Взяла предложенные перчатки, очень медленно надела их, поправила на себе теплую накидку, проверила, что она застегнута на все пуговки, потом сделала глубокий вдох, шумный длинный выдох и прошептала себе под нос. «Ну...» «С Богом». Потом попросила конюха. Э, «Не могли бы вы мне помочь сесть? Я это... обычно другое седло предпочитаю». «Ага, седло желательно, без лошади». Мне без вопросов разговоров подставили высокую табуретку. Потом один из конюхов явно смекнул, что я пялись на седло, как баран на новые ворота, и проинструктировал, как мне сесть правильно. Короче, минут через десять я осилила эту сложную науку. И все-таки оказалась седле». Между прочим, женское седло ужасно неудобное. Уж не знаю, какое там мужское, но мне кажется, у мужиков должно быть лучше. Короче, у меня моментально затекли ноги. Если я думала, что лошадь большая, то я была не права. Она просто исполин. По моим ощущениям, я оказалась на вершине Эльбруса. Этот поганец Эльбрус еще и двигался подо мной. Вцепилась и в поводе, и в луку седла, и только хотела вежливо, ласково, очень по-доброму попросить лошадку тихонько двигаться вперед, как вдруг... Эта поганая кобыла резко дернулась и понеслась. Не знаю, как я сразу не свалилась. Я буквально вжалась в чертово седло, выпустила из рук поводья и вцепилась в луку. Прижалась к шее лошади и в таком скрюченном положении ехала верхом. Кажется, я визжала. А еще я с силой зажмурилась. И понятия не имела, куда мчится эта тупая скотина. Никогда, больше никогда в жизни я не сяду верхом. Лошади зло. Верховая езда опасна для жизни. Я еще много всего думала, сейчас уже не вспомню, о чем именно. Мозг судорожно спасал меня от атаки животного ужаса, который проник в каждую мою клетку. Не знаю, сколько я так летела. Эти секунды, минуты или часы ощущались, как несколько лет: как вдруг услышала свистый крик Лема: Да, кажется, кричал Лиам. Я распахнула глаза и закрыла рот. Оказывается, все это время я визжала, как взад ужаленная роем шершней. Счастье, что в мою глотку не попала какая-нибудь мошка. Захлопнула рот и свершила роковую ошибку. не оценила ситуацию, резко выпрямилась и. В лоб не должна была прилететь мощная ветка дерева. Наверное, я лишилась бы головы, ну или мозгов. Граф, словно виртозный каскадер на сумасшедшей скорости, выдернул меня из чертового седла и усадил впереди себя. Как-то совершенно легко остановил обоих скакунов, погладил меня по плечу и поинтересовался. Вы в порядке? Сильно испугались. Я сидела с выпученными глазами, и, кажется, от страха забыла все буквы алфавита. Все слова и все, что могла выдавить из себя это позорный фонтан слез. А еще извернулась в его седле, вцепилась в крепкую мужскую шею и плевать, что граф сейчас стал, трудно дышать, потерпеть. Уткнулась лицом в крепкое плечо и от души полила куртку Лема слезами и соплями. Утренний променад был завершен.